Кудеяр отреагировал первым. Непринужденно улыбаясь, он вынул из-под полы пиджака руку, держа Браунину к указательным п а л ь ц е м за скобу. И не колеблясь, отшвырнул его под сосну. «Видите? Предлагаю вам последовать моему примеру ради мирного течения беседы. Ну, что же вы медлите или настолько меня боитесь?» Покрутив головой, тяжко вздохнув, Сабинин п о д ч и н и л с я обстоятельствам. Бросил туда же свой браунинг отправил следом второй карманный. Потропился о предупредить. Должен вам сказать вот что. Эти счета, я понимаю, прервал его к у д и я р невелика хитрость. Кроме кода есть еще ключевое слово, которое вы держите в голове. Не доверяя бумаге. «Никому другому до счетов не добраться, так?» — Сабинин хмуро кивнул. «Как же вы скверно обо мне думаете!» — укорил к у д и я р взяв его под руку и увлекая прочь от сосны, под к о т о р о й остались лежать три браунинга. «Что же, считаете, я пытками стану извлекать из вас ключевые слова?» «Да ничего я не думаю», — неловко отвернувшись, ответил Сабинин в некоторой растерянности. «Побыть бы вам в положении загнанного зверя?» «Бывал. И неоднократно. Между прочим, и сейчас в этом милом положении продолжаю пребывать». «Да нет, я не о том», — сказал Сабинин. «Сходство, конечно, есть. Все же вы не один. У вас партия, единомышленники, сподвижники. Вы часть большого целого, понимаете? А я был один, ясно вам? о д и н о д е н е ш е н н и к на необозримых пространствах Российской империи. Вы вот это попробуйте себе представить? Возможно, представить во всей полноте и не могу, но вполне воспонимаю, кивнул к у д и я р А откуда у вас счета? У скромного маньчжурца, п у с т и и изгнанного из гвардии. Насколько мне известно, у российских офицеров это не в обычае, «Счета в иностранных банках. Судя по вашему неловкому молчанию, не озаботились придумать убедительное объяснение заранее, а первую пришедшую в голову сказочку выкладывать не хотите. Справедливо полагаю, что будете выглядеть смешно и в чем-то унизительно. Хотите, я облегчу вам покаяние?» «Мне перед вами к а я т ь с я не в чем». «Ох, простите, я не точно выразился. Давайте не п е р е д и р а т ь с я к словам, ладно?» «Извините, слово было выбрано неудачно. Извините. Вы удовлетворены?» Сабинин хмуро кивнул. «Положительно вы мне нравитесь», — сказал к у д и я р без тени насмешки. «Из вас выйдет толк. Прошли огни и воды, великолепно держитесь под ударами судьбы, не теряетесь перед неожиданностями, не обрели пока что должного навыка в... Он тщательно подыскивал слово, чтобы не обидеть вновь. «В необходимой в вашем положении изворотливости...» «Ну да, это наживное». «Ах, а р т е м Петрович, вы для нас ценное приобретение». Сабинин вдруг остановился, приблизил лицо. «Черт, но ну не могли же вы добраться до...» «До Читы?» — с усмешечкой подхватил к у д и е р «Сам я туда и не добирался, но надежные люди у нас в Чите есть». И время в моем распоряжении имелось. Артемий Петрович, ваши тирады о злодеях-интендантах были великолепны. Вы усиленно создавали у меня штатского, штафирки, шпака, представление, будто там, откуда вы бежали, имело место противостояние между чистнягами, строевиками и злодеями-интендантами. Увы, я наслышан об истинном положении д е л Мне известно, что еще несколько лет назад перед японской компанией интендантство п е р е д а л а главную массу заготовок непосредственно войска. И громадные экономические капиталы стали обращаться непосредственно в войсках, в самих частях, что влекло интересной к о м б и н а ц и и Да, так вам любопытно будет узнать, что выяснили мои люди в Чите. Там, как оказалось, только и говорили о недавней провинциальной сенсации. Некий поручик С. за неизвестные, но несомненно имевшие место быть неприглядные поступки, был отчислен из гвардейской кавалерии в п е х о т н о й